Не менее феноменально пророчество, сделанное в Евангелии в 1989 году. Касается оно США и начинается со слова «страх». Падут американские братья, их заклюют американские птицы, рекой прольется безвинная кровь, а из куста завоют волки. Разумеется, тогда также никто ничего не понял и не воспринял всерьез. Но 11 сентября 2001 года все стало на свои места. Ванга говорила о крупнейшем теракте в Манхэттене, всемирно известном торговом центре Нью-Йорка. Железные птицы с самолета, направленные исламистами на небоскребы, разрушили их, и оборвали жизнь тысяч ни в чем не повинных людей, которые в то время мирно работали в зданиях. А поскольку эти дома стояли рядом и были похожи друг на друга, их называли братьями или близнецами. Вроде бы понятно, но может возникнуть вопрос, какое отношение к этой трагедии имеет Куст. Дело в том, что это слово по-английски звучит как буш. она любила Россию. Вообще наша героиня не очень жаловала политические темы и дискуссии, а наших соотечественников, приезжавших к ней, предупреждали, чтобы они не спрашивали о Грабачеве и перестройке. Тем не менее, видением будущего России она неоднократно делилась и с журналистами, и с политиками, и с прочими визитерами. Все отмечают, что нашу страну она любила и предрекала ей большое будущее. В конце 70-х годов Вангелия предсказывала, что Советский Союз распадется, вернется старая Россия и будет называться так же, как и при святом Сергии – Русь. Весь мир признает ее превосходство, в том числе и Америка. Взаимоотношением между этими двумя крупнейшими державами она придавала важное значение, а когда Рейган и Горбачев пожали друг другу руки, назвала это событие судьбоносным. Неоднократно провидица говорила о некоем восьмом, с приходом которого установится окончательный мир на планете. Некоторые политологи уверены, что речь идет о большой восьмерке, которую пополнила Россия, став таким образом восьмой. Не исключено, что Ванга имела в виду 2008 год, но до всеобщего тотального мира пока что, как видим, далеко. Однако она предупреждала, что это будет не ранее, чем через 60 лет. Перед этим сблизятся три страны – Россия, Индия и Китай. Мир претерпит изменения. Все растает, словно лед. Но слава России, слава Владимира, по ее мнению, будет нетленной, и в конце концов наша страна станет властелином мира. Неясно, опять же, о каком Владимире говорит провидица – о Ленине, о князе Владимире, а может, о Путине или о другом, который сменит его. Но как бы там ни было, ее уверенность в возрастании славы и авторитета России во всем мире вселяет оптимизм, тем более что многие пророчества в отношении нашей страны сбылись. Она предсказала приход Горбачева к власти, развал СССР, победу Ельцина, затопленный Курск и другие.